Глава пятая. Я шагнула в сторону балкона, чувствуя, насколько сильно мне жаль оставлять раненого и, возможно, умирающего дядю. Но при этом понимала, что если не я, тогда кто? Кто остановит монстра, не позволив тому проникнуть в дом? В черной и совершенно противоестественной фигуре тем временем стало ещё больше человеческого. Пусть в пернатой массе туе и дело мелькали блестящие птичьи глаза, крылья и поджатые габрюшком лапы, но я уже смутно различала очертания лица, размытого и меняющегося, словно тени на воде. Это был мужчина, обычная довольно крепкая фигура, волосы до плечи, кажется, нормальные и не слишком примечательные черты. «Чего тебе здесь надо?» — выдохнула я, не надеясь получить ответ. С чего бы монстру со мной разговаривать? Да и как бы он... Разве это существо могло такое сделать? Так и есть, вместо слов копошащаяся птичья стая протянула в мою сторону руку, длинную, как плеть. В воздухе закружились перья, а я ощутила, как в груди стало пусто и холодно, словно что-то невидимое тянуло из меня жизненные силы. От этой мысли я едва не зашаталась, но затем вцепилась пальцами в край подоконника, заставляя себя удержаться на ногах. Потому что на миг меня одолела паника. Что, если этот монстр высосет, даже не прикоснувшись из меня все силы? Закрутилась в голове, и я упаду безжизненной мумии к его ногам. Лучше всего бежать, чтобы и сделала прежняя Шаная Гордон, сирота Снайрина. Но разве сейчас я могла? Разве имела право спасаться бегством? Ведь за моей спиной застонал дядя, над которым склонился Томас. Мой страж, что-то бормоча, вливал в него магию. Заодно я услышала, как закашлял, силясь подняться Джером. «Мисс Шаная», — раздался срывающийся голос Томаса. «Я сейчас, я уже скоро. Я сейчас подсоблю». «Не смей». Приказала ему, не поворачивая головы, «Занимайся, дядей». После чего сделала шаг вперёд. Затем ещё один и вышла на балкон. Собрав остатки воли, вытянула ладони вперёд, и воздух вокруг меня задрожал. Не до конца понимала, что именно пытаюсь сделать. Вернее, как такое провернуть. Но горячая волна прокатилась по венам, а с ладони сорвалась волна огня. Которая, сделав над собой усилие, я нарисовала перед собой кривую черту. Пусть я не знала никаких заклинаний из защитной магии, но мне всё же удалось создать кривую и хилую, но огненную стену. Как именно, я понятия не имела, но у меня даже выходило её подпитывать. Она продолжала гореть, а я смотрела сквозь языки пламени, в нечеловеческие птичьи глаза монстра и не чувствовала себя в безопасности. «Что тебе нужно?» В очередной раз спросила я, и мой голос едва не срывался от отчаяния. Мне казалось, что, несмотря на все старания, бездна продолжала высасывать из меня силы. «Убирайся прочь! Ничего твоего здесь нет!» «Медальон!» «Печать!» Внезапно прохрипел монстр, и с каждым поворотом челюсти из его рта вылетали птицы это выглядело настолько жутко, что у меня перехватило дыхание. «Отдай, иначе умрёшь. Или же умрёшь ты», возразила ему, после чего с моих рук сорвалось заклинание. Оно прошло и через мою стену, а потом и через монстра, потому что его пернатая составляющая подалась в стороны, и огненный сгусток пролетел сквозь, не причинив чудовищу ни малейшего вреда. Оно как стояло, впирившись в меня чёрным взглядом, так и продолжало стоять. Мысленно взвыв, я бросила в него ещё одно заклинание, а затем очередное. Одно за другим огненные сгустки срывались с моих рук, пока я не поняла. Мой источник иссякает, а пернатый монстр всё так же стоит и смотрит. И каждая секунда рядом с ним забирает мои силы. Похоже. Неожиданно пробормотало чудовище. «Как же сейчас ты на неё похожа?» Затем он издал низкий стон и вновь протянул ко мне чёрную длань. Но я встретила её сорвавшимся с губ проклятием, а с ладони огнём. Ещё один стон, и нет, мои заклинания вовсе не причиняли ему боли. Кажется, дело было в чём-то другом. В том, что несло ему невероятные страдания. Внезапно монстр развернулся, шагнул прочь и рассыпался на сотню птиц. Те с криком разлетелись в разные стороны, оставив после себя лишь чёрные перья на нагревшемся на солнце камне балкона. Пару секунд, простояв, полностью ошеломлённая, я опустилась на колени, потому что ничего, ничего не понимала. Кроме одного. Монстр следил за мной через своих птиц ещё с Академии, пока не выследил в доме дяди. Собирался убить, тянул из меня жизненные силы, требуя отдать медальон Вилардов с частицей печати бездны. Но затем, когда я стала кидать в него огненными заклинаниями, почему-то передумал и... Нет, он меня и не убил, и не убился сам. Вместо этого развоплотился, а птичья стая улетела по своим делам. Но почему? Что заставило его меня пощадить? На кого я могла быть так сильно похожа, что тем самым причиняло ему столь сильную боль? И вот ещё, придёт ли он за мной в очередной раз? Ответов на эти вопросы у меня не имелось, и я чувствовала себя совершенно опустошённой, пока внезапно не ощутила тёплое и уверенное прикосновение к плечу. Шани, Шаная. Раздался такой родной голос. Меня дёрнули наверх сильные руки, и уже в следующую секунду Кайрин прижал к своей прохладной обнажённой груди. В ответ я тоже прижалась к нему. Обхватила изо всех сил, приложила ухо к его груди, слушая, как уверенно, но в то же время встревоженно бьётся его сердце. А ещё как Кайрин говорит что-то на своём языке, называя меня. Аторе. Вот как он меня называл. Мне захотелось спросить, что это означает, но по моему лицу текли слёзы, заливаясь мне в рот. Заодно я мечтала закрыть глаза и утонуть в блаженстве от того, что Кайрен рядом. Забыть обо всём и ждать его поцелуя. Но разве я могла? Разве я имела на такое право? Первым опомнился принц Нарим. Отстранил меня и уставился мне в лицо. Его глаза были тёмными, словно внутри бушевала буря. С тобой всё в порядке. Кайрен встряхнул меня за плечи скажи мне». «Да-да», — выдавила из себя. «Со мной всё хорошо». «Здесь была бездна». «Ты тоже его видел?» — воскликнула я. «Это вам птичьего монстра». Он покачал головой. «Это было... Это было нечто ужасное», — призналась ему. «Я чувствую отголоски бездны, такие же сильные, что и на дне океана, где мой народ несёт вечный патруль. А теперь и здесь, на балконе этого дома. Причём настолько же отчётливо, как и рядом с печатями. Бездна приходила за тобой, Шанайя. Теперь головой покачала уже я. Нет, Кайрин, не за мной. Я ей не нужна. Монстр явился за медальоном моей матери. Ну как? Резко перебил меня Кайрин. Каким образом ты его прогнала? Бездна никогда не уходит, пока не закончит начатое. Я вспомнила, как с моих рук срывались одно за другим заклинания, не причиняя чудовищу вреда. А потом воплощение тьмы прохрипело, что я на кого-то похожа, на кого-то невероятно ему дорогого, после чего взяла и развоплотилась. Но это было бы слишком долго объяснять. «Думаю, бездна испугалась твоего прихода», — быстро произнесла я, чтобы поскорее закончить разговор. «Мой дядя, он ранен. На него напали, но уже не птичьи монстры, а другие. Другие монстры в человеческом обличии, с руками, ногами и мечами за поясом. «Твой дядя при смерти», — откликнулся Кайрин. «У меня не было времени». Тут со стороны комнаты донёсся голос Томаса. Он звал меня. Сказал, что с Джеромом всё будет в порядке тогда, как лорд Ди Рейн. «Идём же скорее», — воскликнула я. «Надо что-то сделать». Метнулось было к двери в комнату, но Кайрин поймал меня за руку и покачал головой. В его глазах было. «Нет», — охнула я. «Только не говори мне, что уже слишком поздно. ведь я даже не успела с ним попрощаться». Стукнула в голову мысль, после чего она пролилась наружу потоком слёз. «Стазис», — произнёс Кайрин. «Я погрузил твоего дядю в стазис Шани». Но уже в тот момент его жизнь была на грани. Как только я сниму заклинание, у тебя будет несколько минут, чтобы пожелать ему лёгкого пути в загробный мир». Его слова были ужасны, даже ужаснее, чем встреча с бездной. «Кайрин, Кайрин, умоляю тебя!» Всхлипнула я. «Вы, Нари, вы ведь сильные маги, сильнее, чем люди, вы можете!» Вместо ответа Кайрин шагнул в комнату, а я, сотрясаясь от рыдания, пошла за ним. Туда, где на кровати бледный, словно сама смерть, лежал в стазисе Гилберт Дирейн. «Невероятно, что он смог продержаться так долго», — произнёс принц Наря. Его защитный амулет выдержал первый удар, но второй. «Нет, Шани. я не смогу. То, о чём ты просишь, такое выше моих сил». «А кто тогда?» — выдохнула я. «Кто сможет? Скажи мне, Кайрин. «Боги, я готова на всё, лишь бы вернуть дядю к жизни!» «Если кому-то такое и под силу, то только моему отцу!» Ответил он и повернулся, чтобы встретиться со мной взглядом. «Но ты должна знать, отец никогда и ничего не делает бесплатно!» «Деньги?» Я растерялась окончательно. «Неужели он попросит оплату деньгами?» На это Кайрин покачал головой. «Людские сокровища отцу не нужны. «Зато он умеет брать то, о чём люди потом долго жалеют», — предупредил меня Кайрин. «Но если речь идёт о выборе, либо спасти моего дядю, или же то, о чём я могу пожалеть в будущем...» «Кайрин, прошу тебя, мы должны попытаться это сделать». Хотела добавить, что успела привязаться и полюбить своего дядю, и что он — единственная моя семья, если, конечно, не считать деда-пирата, изгинувшего где-то на краю света отца негодяя. Но мне показалось это довольно эгоистичным, и я решила промолчать. Затем смотрела на то, как Кайрин прикоснулся к груди, на которой висело несколько амулетов. Отец скоро будет. Через несколько секунд произнес Кайрин. Он отозвался. Кивнув, я произнесла слова благодарности. Затем еще немного поглядела на дядю, чувствуя, как в груди поселяется надежда. Пусть еще робкая, но всякая лучше, чем черная пучина отчаяния ненадолго прикоснулась к его застывшей руке, ощутив лёгкую вибрацию заклинания стазиса на своих кончиках пальцев, после чего принялась командовать. Сказала Томасу, что ему нужно перенести раненого камердинера в соседнюю комнату. После этого он должен немедленно отправляться вниз и проверить, уж не сбежали ли связанные им нападавшие. Те непременно должны предстать перед судом за всё то, что они совершили. После чего ему стоило разобраться с телом лежавшим в кустах. Может, этот человек ещё жив. И успокоит слуг. Затем дождаться шерифа, за которым я послала Идона. Но если подмога из нам прибудет раньше, чем мы, закончим наверху, то шериф ни в коем случае не должен подняться к дяде в комнату. Мне всё равно, как он его задержит. «И вот ещё ты должен молчать обо всём, что здесь увидел», добавила я. Всё ясно, мисс Гордон. Без колебаний произнёс Томас. Затем посмотрел на Кайрин. Не имеет значения, кто спасёт хозяина. Ангелы, демоны или морской народ. Лорд Дерейн заслуживает того, чтобы за него бороться. Затем Томас ушёл, а Кайрин отправился ему помогать. Они перенесли коммердинера в другую комнату. Я же ещё немного посидела на дядиной кровати. давясь слезами, но понимая, что сделала правильный выбор, после чего вышла на балкон следом за Кайрином. Остановилась рядом и стала смотреть на море. Мне казалось, своей просьбой обратиться за помощью к его отцу я что-то нарушила. Что-то хрупкое и невесомое, но невероятно прекрасное, что возникло между нами, хотя оно и не имело права на существование. Но я не собиралась ничего менять. Сперва нужно было попытаться спасти дядю, а потом уже исправлять ошибки. «Бездна», — произнёс Кайрин, — «расскажи мне обо всём, что здесь произошло. От начала до конца». Я рассказала, мне нечего было скрывать. «На кого ты могла быть похожа?» — произнёс Кайрин задумчиво. «На свою мать». Я покачала головой. В доме есть её портреты примерно такого же возраста, в котором я сейчас. Дядя любил свою сестру, и пусть его отец приказал избавиться от всех изображений, Амелии Дирейн. Но дядя, вернувшись из последнего плавания, отыскал их в ломбардах и в частных коллекциях и выкупил несколько. «Значит, на мать ты не похожа?» «Нисколько», — ответила ему. «Судя по всему, я пошла в рот Вилардов, так что это точно была не Амелия Дирейн». Тогда кто же причинял бездне столь сильную боль? Этого я сказать не могла, потому что встреча с Дрейком Вилардом обернулась для меня бегством на водном драконе, который сейчас, наверное, дожидался Кайрина на пляже возле скалы. Зато ещё один, кажется даже более мощный, чем Варак, смог взлететь на эту самую скалу, пронёсся подобной чёрной стреле над нашим балконом и с его спины спрыгнул сам владыка Нарь. Причём сделал это настолько легко, а приземлился перед нами так ловко и грациозно, словно ему было столько же лет, сколько его сыну. Отец склонился перед ним к Айрину и произнёс это на языке Арвина. Вот и я тоже склонилась, заодно раздумывая уж не упасть ли мне ниц перед правителем морского народа. Но передумала, хотя мысль показалась довольно привлекательной, потому что на этот раз я выступала смиренной просительницей. И была готова распластаться перед Нариной на от тёплой плитки балкона. Все, лишь бы спасти дядю. Владыка уставился на мой затылок. Я почувствовала его тяжелый взгляд, тогда как сама рассматривала его голые ступни. Немного волосатые, переходящие в крепкие икры, после чего начинались черные штаны. Поднимись, человеческая девица! раздался приказ, и я, вскинув голову, уставилась ему в глаза. Именно тогда-то, клянусь, он меня и узнал. Понял, кто я такая, и вспомнил, что уже видел меня в гроте на Найрине. Потому что в таких же синих, как и у Кайри глазах, промелькнуло что-то похожее на понимание. И в какую же неприятность ты позволил себя втянуть на этот раз, сын мой? Закончив меня рассматривать, поинтересовался владыка. И голос его прозвучал язвительно. Хотя твой интерес на суше красив, я должен это признать. Но скажи мне, сколько это уже продолжается, Кайрин? Какое-то время. Нехотя отозвался тот. Но я позвал тебя не для того, чтобы ты меня отчитывал. Тогда для чего же? Владыка вновь посмотрел на меня, явно прикидывая. «Мой дядя», — быстро произнесла я. «Я прошу вас о помощи, Владыка». «Он серьёзно ранен, и Кайрин...» «Кайрин...» Склонил правитель голову. «Ваш сын, владыка...» Поправила я себе. Он погрузил моего дядю в стази сно. Он умрёт, как только иссякнет заклинание. Поэтому я тоже смиренно прошу у тебя помощи, отец. Вмешался Кайрин. «Я готов исполнить любое твоё желание. Владыка, я склонилась перед ним. Умоля, не отказывайте». Ваша магия сильна, я это знаю. Вы единственный во всём мире, кто в силах помочь моему дяде. «Где этот человек?» — спросил правитель Нарь. Затем, не дожидаясь ответа, отправился в комнату и уже скоро уставился на Гилберта Дерейна. Молчал он долго, минут пять, затем произнёс. «Жизнь в нем едва теплится, и в этом виноваты не только свежие раны». Заодно его изматывает болезнь, которая Наре хорошо известна. Я смогу его вылечить. Он встанет на ноги и проживёт ещё долгие годы. Но это же... Я не смогла сдержать слёз радости. Великолепные новости. Выдохнула в ответ. Но за это... Владыка посмотрел на сына. Ты, Каэрин, исполнишь свой долг чести а сделаешь то, что вбил себе в голову, потому что я не в силах приказать тебе об этом забыть. Затем ты оставишь эту девчонку навсегда и вернёшься к своему народу. Зато ты, владыка посмотрел на меня, ты дашь моему сыну уйти. Отпустишь его, потому что ты ему неровня. Иначе я приду и заберу жизнь того, кому её верну. Я отшатнулась. Как вы можете требовать такое? Но по ледяным, безразличным глазам Нари поняла, он мне даже не ответит. Потому что владыка считал, что он в своём праве прекратить то, что, по его мнению, ненужно и опасно для его сына и правящей династии. Ведь Кайрин — будущий владыка морского народа тогда, как и я. Вообще-то я спасла вашему сыну жизнь. Напомнила я повелителю Нари, при этом прекрасно понимая, что мне не с чем торговаться. Это не тот козырь, который мог бы пронять владыку, но я упрямо попыталась его разыграть. «Уверена, вы и меня помните», — добавила я, «как и то, что вы со мной сделали на Найрине. И вы могли бы». «Шани, не надо», — раздался голос Кайрина, и я к своему ужасу услышала в нём похожие стальные интонации, как и у владыки. «Отца таким не возьмёшь». Его уже ничем не взять, его сердце холодно, словно лёд, с тех пор, как умерла мама. «Если ты забыл, сын, то я тебе напомню. Её убили люди», — резко произнёс владыка. «Я не против того, чтобы ты пользовался человеческими девушками по своему разумению и для своего развлечения». «Как это делаешь ты, отец?» — усмехнулся Кайрин. «Как иногда делаю я», — согласился тот. «Но твоя привязанность к этой девице, Кайрин, вызывает у меня недоумение» и желание вернуть тебе разум. Заодно она угрожает безопасности нашего народа, поэтому мы заключим сделку. Жизнь этого человека он кивнул на моего дядю. За твоё возвращение. Но согласие должны дать вы оба иначе. Хорошо. Внезапно произнёс Кайрин. Потому что я не могла вымолвить ни слова, чувствуя себя так, словно с разбегу уткнулась в огромную непробиваемую стену. Владыку не трогали мои слёзы, и к чувству долга воззвать у меня тоже не получилось. Даже если бы я упала перед ним ниц, то он перешагнул бы через меня, преследуя лишь интересы своего народа и династии. «Что именно хорошо, сын мой?» — поинтересовался Владыка. Уставился на Кайрина, а я подумала. «Вот так, краем разума, как же сильно они похожи!» «Ты не вправе распоряжаться судьбой этой девушки» поэтому я приму решение за нас двоих. Да, отец, я сделаю всё именно так, как ты хочешь. После того, как ты вылечишь этого человека, я дождусь момента, когда Шаная призовёт своего дракона, а затем вернусь домой и больше никогда не появлюсь рядом с ней. Слишком долго и слишком неопределённо, Кайрин. Нахмурился владыка, после чего они перешли на свой язык, которого я не понимала. Подозреваю, Кайрин принялся рассказывать ему о воплощении бездны на балконе дядиного дома и о том, что эта бездна меня преследовала, потому что время от времени я слышала имя Вилардов. Именно поэтому Кайрин настаивал, что ему нужно задержаться рядом до призыва дракона. Я же боролась с пониманием того, что падаю в пропасть, но тем самым спасаю своего дядю. Так и быть, договорено. Наконец отозвался владыка уже на языке Арвина. «Мой сын будет за тобой присматривать до момента призыва твоего дракона. Тебе и всё понятно, человеческая девица. После этого Кайрин вернётся туда, где ему и место». «Мне всё предельно понятно», — отозвалась я, а потом долго смотрела на то, как владыка, закрыв глаза, стояла рядом с кроватью моего дяди. Посоха на этот раз у него не было, но я видела, как с его правой ладони лился вполне зримый поток света. А ещё я думала о том, что Кайрин держится от меня в стороне, словно ему. Вернее, нам с ним не дали времени до призыва дракона. И всё то, что между нами было, так и закончилось в этой самой комнате. Там, где владыка, снял с моего дяди заклинание Стазиса, и тот задышал, сперва сипло, затем шумно. После чего закашляла, и кинулась к нему доставая из прикроватного ящика чистые носовые платки. «Он должен выкашлять всю кровь, которая скопилась в его лёгких», — произнёс владыка. «Но уже скоро ему станет легче, а в течение пары недель раны затянутся окончательно. И болезнь покинет его навсегда. Я дал ему достаточно сил, чтобы не только справиться с ранением, но и победить то, что почти победило его». Дядя продолжал кашлять, я смотрела на кровавые пятна на платке и изо всех сил хотела верить в слова владыки. И ещё в то, что Кайрин не уйдёт так просто из моей жизни, сколько бы это ни было эгоистично. «Наш договор, человеческая девица», — напомнил мне владыка. «Иначе». Но не закончил. Вместо этого развернулся и отправился к балкону, откуда, подозреваю, совершил смертельно опасный прыжок но не для такого опытного всадника, каким был повелитель Нарь. Подозревая, причина была в том, что со стороны лестницы раздались голоса, и один из них принадлежал Томасу. Второй был зычным голосом представителя власти, который требовал немедленно проводить его к лорду Дирейну, добавляя, что он не понимает, почему от него скрывают владельца дома. Тут Кайрин кинул на меня ещё один быстрый взгляд, затем, не прощаясь, отправился к балкону и тоже исчез перемахнув через перила. Но я была уверена, что Варак терпеливо его поджидал. Я же помогла очнувшемуся дяде приподняться и перетерпеть ещё один приступ кашля, порадовавшись, что тот был не слишком долгим и кровь на чистом платке почти не появилась.